неподалеку от станции Лозовой. Сав Иванович вызвал его телеграммой на станцию, привел в свое купе. Разговор заинтересовал Иполитова Иванова, и он не заметил, как тронулся поезд. Все это, собственно, было подстроено Мамонтовым, и он успокоил музыканта, сказав, что из Лозовой послана телеграмма жене Михаила Михайловича о том, что супруг ее уезжает на несколько дней, а для него самого... Имеется билет до Севастополя. Разговор длился весь остаток дня, всю ночь, и окончился лишь на завтра в севастопольском ресторане. Ипполитов Иванов дал согласие стать музыкальным руководителем частной оперы. И вдруг все полетело кувырком. За несколько дней до открытия нового сезона, 11 сентября 1899 года, Савва Иванович был арестован. Глава четвертая. Так называемое «дело Мамонтова», нашумевшее в начале нынешнего столетия, очень запутанное и очень сложное. С точки зрения юридической, оно может заинтересовать лишь человека, имеющего специальное образование. Поэтому автор предпочитает изложить здесь не юридическую, а, если позволительно так сказать, человеческую сторону этого дела, разумеется, почерпнутую все-таки из этих скучных судебных отчетов, из архивных материалов, из мемуарной литературы, опубликованной и неопубликованной. Рассказывая о помощи, которую оказывал Мамонтов художникам, о том, с каким размахом организовывалась частная опера, Мы не всегда вспоминали, что для этого всего нужны были деньги, и немалые. Деньги приносил доход, получаемый от железных дорог и других предприятий. Не следует, разумеется, думать, что железными дорогами Мамонтов занимался исключительно ради целей альтруистических. Он был дельцом, был предпринимателем, и притом таким же вдохновенным, как и скульптором, как и покровителем художников, как и создателем театра. Он был азартным предпринимателем. И хотя интересовали его не деньги сами по себе, и хотя алчность не была чертой его характера, но коммерческие дела неизбежно связаны с деньгами, а Мамонтов не был единовластным хозяином железных дорог и других предприятий. Было создано огромное акционерное общество, Главой которого неизменно выбирался Мамонтов. Участниками дела стали со временем Младший брат Саввы Ивановича, Николай Иванович, А также дети, Сергей и Всеволод, племянники. В сентябрьские дни 1899 года на всех свалилась беда. Правда, Сережа и Вока не были арестованы. Но в чем же все-таки суть дела? После путешествия на север, Мамонтова всерьез захватила идея создания русской Норвегии, продвижения цивилизации и культуры в край, так щедро одаренной природой и так несправедливо обойденной людьми. Для того, чтобы начать строительство северных дорог, Мамонтов предлагает казне купить Донецкую дорогу. В ответ он получает встречное предложение — купить Невский завод в Петербурге, производящий паровозы, вагоны и суда, в том числе военные. Невский завод был очень нужен государству. Мамонтов согласился купить его. Но завод находился в запущенном состоянии. Привыкнув к несколько патриархальному ведению дел, Мамонтов переводил на счет завода деньги Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Завод был модернизирован, но в кассе железной дороги образовалась брешь. Для того, чтобы ее заполнить, Мамонтов добился концессии на сооружение компании «Ветки» «Петербург-Вологда-Вятка» — «Ветки, сулившие высокую доходность». Витте продолжал протежировать Мамонтову и способствовал получению этой концессии. И вдруг все рухнуло. Витте, который как министр финансов досконально знал и о переводе денег из кассы компании в кассу Невского завода, и вообще обо всех делах мамонтовских предприятий, вдруг резко изменил свое отношение к Мамонтову, назначил ревизию Министерства финансов, и выступил инициатором того, чтобы концессия была отобрана и по делу о задолженности Невского завода было начато следствие. Подоплека столь резкого поворота заключалась во вражде и в конкуренции двух министров, министра юстиции Муравьева и министра финансов Витте. Муравьев узнал о переводе денег из кассы компании в кассу завода. Дело это было юридически незаконным, и он решил, уничтожив Мамонтова, подкосить тем самым Витте. Витте же, узнав о готовящемся против него заговоре, легко изменил курс по отношению к Мамонтову. После описанного в конце предыдущей главы эпизода с похищением Иполитова Иванова, Савва Иванович уехал, как и в прошлые годы, лечиться в Карлсбад где и узнал о нависшей над ним опасности. Он вернулся в Россию, обратился к директору общества взаимного кредита Ротштейну с просьбой о финансовой помощи. Ротштейн в обмен на помощь пожелал приобрести огромное количество акций, фактически контрольный пакет. Мамонтов почувствовал, что шею его затягивает петля. И вот 11 сентября, в 7 часов вечера в дом на Садовой Спасской явился следователь, объявил о том, что по причине растраты в кассе правления железной дороги дом Мамонтова должен быть подвергнут обыску, а сам Мамонтов должен немедленно вернуть недостающую сумму ⁇ 100 тысяч рублей. Но в доме Мамонтова нашлось лишь 53 рубля 50 копеек, и кредитный билет в 100 марок, 40 рублей по тогдашнему курсу. Следователь наложил арест на весь домашний архив Мамонтова, на деловую переписку, на частные письма, на письма Мамонтову художников, и все это забрал. Мамонтова обыскали и нашли при нем заряженный револьвер и записку «Тянуть далее незачем, без меня...» Все скорее и проще разрешиться.